«У вас есть какая-то оперативная группа?» Айрис пожала плечами. «Что-то вроде. Когда я оказалась здесь, то связалась по рации с лейтенантом Сэмпсоном. Он обо всем позаботился». Она осторожно показала на тело Курта Уэйнбека. «Вроде все ясно и понятно. Не думаю, что нам понадобятся криминалисты». «Скорее всего, что нет. Но я хотела бы спросить вашего совета по другому поводу. Вы можете подождать?» Могоц кивнул. «Никаких проблем, мы будем в машине». Глава двадцать На обратном пути к машине Джина помотал головой и хмыкнул. Человече, Это какой-то чертов бред или что? Заходишь в этот дом, слушаешь рассказ почтенной дамы, как она убивала людей. Пьешь чай, пока Курт Уэйнбек коченеет на полу в гостиной». «Иисусе, я чувствовал себя так, словно прошел сквозь зеркало или провалился в кроличью нору. Или вообще в какой-то бред. Да, все это довольно странно». «Довольно странно? Ты что, издеваешься? Я чувствую себя так, словно хватанул уксуса или чего-то в этом роде». Магодца улыбнулся, пока они пробирались сквозь густеющий снег, «Никто больше не пьет уксус джина». «Все равно, я надеюсь, Рикер не заставит себя ждать. Я просто хочу поскорее свалить отсюда и никогда не возвращаться. Тут у меня ум за разум заходит». «Значит, ты считаешь, кое-какая правда тут есть?» «Что?» «Ну, в этой истории о телах в озере». «Мать твою, вот уж не знаю. Сегодня вечером эта старая перешница доказала, что ей палец в рот не клади». «Могу представить, что она пристукнула своего мужа, особенно если тот трахнул ее сестру, но не верю, что она рецидивистка. Во всяком случае, это не наша проблема. У нас есть и свое дело, о котором надо волноваться. А этот бардак может отнять у нас все время». К тому времени, когда они вернулись к стоянке, несколько служебных машин округа Дандас уже покинули ее, но большинство из них оставались на месте. Помощники шерифа устало толпились вокруг них. Они вели себя так, как все копы, которые ждут, когда перегорят последние остатки адреналина. Подъехала скорая помощь, и один из полицейских отделился от группы, чтобы показать водителю дорогу. Когда они подошли к своему джипу, Джина откинул крышку мобильника. «Позвоню Макларену и сообщу ему, что к чему. Может, у него есть какие-то новости? По крайней мере, мы дадим Тинкеру занятия на целый день» рассказав ему, что 90-летняя дама пришила у Энбека из того же калибра, которым он убил Стива Дойла. «В этом просматривается какая-то поэтическая справедливость», грустно подумал Моготси. «Просто позор, что рядом нет Дойла, оценить ее». Он сел в машину, включил двигатель и поставил колорифер на полную мощность. Джина предпочел остаться снаружи и выводил ногой по снегу какие-то фигуры, говоря с Маклареном. Джина терпеть не мог холод, но еще больше ему не нравилось разговаривать с кем-то, сидя в машине. «Но что там у него?» — спросил Магодцы, когда Джина, наконец, устроился на месте пассажира. Джина вздохнул. «Конец мечты. Можно не сомневаться, что мы потеряли полтора дня золотого времени в поисках убийцы Дитона и Майерсона. Макларен только что подтвердил, что в пятницу вечером у Уэйнбека было алиби». Он ни в коем случае не мог этого сделать. Теперь вздохнула Магодцы. Что ж, мы все время так и думали. Алиби непробиваемое. Железное. Его сестра и сорок его друзей с волосатыми яйцами гуляли вместе с ним на вечеринке. Магодцы нахмурился. Так почему он сразу не явился к куратору? Да это классика, дурачок. И объяснение ищи глубоко в генах, буркнул Джина, растирая озябшие руки перед колорифером. Они подхватили Уэйнбека прямо у тюрьмы, притащили его в бары и напоили до поросячьего визга. Оставались там до самого закрытия. Потом притащились к сестре домой и гуляли всю ночь. Ясное дело, для Уэйнбека это было серьезное нарушение правил условного освобождения. И она это понимала, так что чуть не рехнулась, когда Макларен позвонил ей в поисках какой-то информации о ее братце. Она, естественно, повела себя так, как всегда ведет подобная публика. Стала играть идиотку. Ее преданность семье